Али захлопала. Нет, захлопал. Потому что без парика Гленн снова превратился в юношу все еще бессмысленными глазами. Куда? Пролепетал он. В офир. Однако поднялся на ноги, покачнулся, но устоял. Через стеклянную дверь веранды выбрались в сад. Придерживая валю за талию, Фандорин проламывался через голые колючие кусты, оставляя на ветвях золотые и серебряные нитки. Кое-как продрались но лишь для того, чтобы упереться в высоченный забор, огораживавший территорию поселка. Куда дальше? Тряхнул Николас. Заворот все еще не очухавшегося Валю. У того по-прежнему лилась из носа кровь, да еще на щеке олили две длинные царапины, должно быть, ободрался о кусты. Валя дотронулся до переносицы, жалобно охнул. Нос сломан! Боже, какой кошмар! Не смотри на меня! Пожалуйста, не смотри! И закрыл изуродованное лицо рукавом. Надо уходить! крикнул ему в ухо Фандорин. Из поселка можно выбраться не через проходную. Да! прогнусавил Валя, вон там! Побежали вдоль ограды. Глен уже мог передвигаться без посторонней помощи, хотя и несколько зигзагообразно. Мимо блеклых живых изгородей, мимо стриженных лужаек, на которых сиротливо белели праздные качели, они добрались до столба с прожектором, где забор поворачивал под прямым углом влево. Пряче лицо Валь сказал, Тут доска отодвигается. Это я прошлым летом выломал. Бегал в деревню к одному механизатору на дейты. То есть бегала. Выдернув гвоздь, сдвинул доску. Пролез в неширокую щель без каких-либо затруднений. А вот Фандорин еле протиснулся. Впереди было серое осеннее поле. За ним лес. Николас побежал вперед, чавкая тапочками по грязи. Обернулся, увидел, что Валя не тронулся с места. «Ты что, скорей! Надо добежать до леса, пока они не увидели!» Валя стоял, закрыв лицо руками. Плечи тряслись от рыданий. Пришлось вернуться. Что с тобой? Бежим. Уйди, вскликнул Глен и отвернулся. Ты беги, я сам. Что сам? Куда сам? Человек будущего забормотал, кажется, впервые, путаясь в употреблении мужского и женского родов. Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Я сам, ты беги, там за лесом станция, четыре километра на восток. Что за чушь? Они тебя убьют. Я на ферму, к Володе. К какому еще Володе? Ну к механизатору, я же говорила, он хороший. Только он думает, что я девушка. Ничего, скажу, что подстриглась. Фэшн такой. Да беги же ты. Валя сердито топнул ногой и зарыдал еще горше. Оглянувшись на щель в заборе, Фандорин побежал через поле капушки леса. Когда же минуту спустя обернулся, Вали у ограды уже не было. Больше не оборачивался до самых деревьев. Лишь нырнув за первый куст, перевел дух. Раздвинул ветки. Коттеджный поселок на горах был похож на сказочный остров вынырнувший из пучины моря. Из-за стены торчали башенки, флюгера, кружки спутниковых антенн. Остров на море лежит, град на острове стоит. Слава богу, хоть 33 богатырей было не видно. Снова выскользнул неуловимый Энн Фандорин из когтистых лап беды. Немножко постоял, прижавшись горячим лбом к влажной холодной коре дуба. Перед тем, как идти, стало быть всего 4 километра, Вынул из кармана пистолет, кинул на орудие убийства полное отвращение взгляд и швырнул в канаву, которая, судя по цвету воды, не высыхала даже лет. Сначала шагал быстро, на всякий случай поглядывая назад. Дурацкий халат расстегнул, было жарко. О том, что произошло каких-нибудь пять, самое больше десять минут назад, старался не думать. Понятно, что теперь так, как прежде, жить будет невозможно, но об этом после. После! Сначала уйти подальше, остыть. Остыл Фандорин довольно быстро, во всяком случае в физическом смысле. Сначала запахнул халат, потом поднял воротник, спрятал руки в широкие рукава с отворотами. Черт, как холодно. Чему удивляться? Середина ноября. Сколько сейчас? Плюс два, плюс три. Вряд ли больше. Кстати говоря, вот он так решительно устремился в чащу. А где здесь восток? Ник остановился, посмотрел по сторонам. Подмосковный лес в ноябре безлюден и бесприютен. Люди сюда не ходят, потому что незачем. Золотая осень позади, для лыжных прогулок еще рано. В отсутствии людей игрушечная пригородная чаща удивительным образом вернула себе достоинство дикой природы. Было очень тихо, сумрачно. Пахло смертью. На поляне виднелся черный угольный круг. Два кирпича, пара пустых бутылок. В луже поблескивал кусочек фольги. Вот и все, что осталось здесь от человека. Николас вдруг подумал, что пройдет сколько-то лет, и человечество исчезнет с поверхности земли, как исчезли из этого леса дачники.